Несчастный Ли даже не подозревал о таком дьявольском плане. Но, будучи профессионалом, все понял в последнюю минуту и успел выстрелить, получив пулю в голову. И правда ли, очень странно. Убийца под огнем соперника попадает с первого раза прямо в голову. «Не вижу ничего странного», — сказал Поль. «И уберите вашу игрушку, она действует мне на нервы». «Вы признаетесь?» «Конечно, нет». «Это вы стреляли в нас?» «Кончайте балаган!» — разозлился Поль. «Я же вам сказал, что я не стрелял. Я вам не верю. Это ваше дело». Я сидел молча, боясь пошевельнуться. «Вы нарочно выстрелили в скамью», — уверенно сказала Офра. «Тово Рудольф мог спокойно подобрать тот проклятый пистолет, мадам Шернер, подняться наверх и пристрелить Ли, верно?» «Нет». Он достал зажигалку, и я внезапно понял, что он не просто так ее достал. В этот момент за спиной Офы появился Джулио Анчелли. «Я все поняла», — чуть срываясь быстро говорила женщина. «Перед смертью Ли успел выстрелить, но всего лишь один раз». И вы же бросили яд в бокал иранца, когда огромный букет цветов Рудольфа закрыл нам наши фужеры, верно? Нет. Он уже ее не слушал. Ему все это казалось каким-то непонятным бредом. Он успел еще щелкнуть зажигалкой перед тем, как за спиной Офры я увидел поднятую руку Анчалли, будто то бы тоже был пистолет Нандерса. Два выстрела прозвучали почти одновременно. Она была еще жива, когда и наклонился над ней. Ты хорошо все придумал, Рудольф. Успел сказать мне офра перед тем, как умереть, и даже улыбнулась. На другом конце лежал убитый пол. Он успел все-таки выстрелить первым в женщину. Казалось, многолетняя тренировка, но и Анчелли, уже видевший эту зажигалку, успел сделать ответный выстрел. Два трупа лежали перед нами. Выстрелы были не такими громкими, как из обычных пистолетов, и потому пока никого еще не было, полицейские были на улице или внизу в холле. Только не делайте удивленных глаз. Конечно, нам нужно было договориться давно. Собственно, кто считает, что в мире могут править сразу несколько стран, сильно заблуждает. В мире сейчас нет никакого равновесия. Америка идет первой, это я должен признать, а второй идет Россия. Единственная страна, способная стереть с лица земли Америку. Если мы вдвоем объединимся, кажется, бывший президент СССР называл это новым мышлением. Нет, я не отказываюсь от своих слов. Джулио Анчели действительно сукин сын, причем настоящий сукин сын. Это он придумал такое своеобразное объединение, а я, будучи не меньшим лицом, конечно, тут же продумал выгоды такого объединения. Собственно, Офра была права. В одиночку придумать и осуществить все эти мероприятия было бы крайне сложно, ведь на чем обычно попадается убийца? На отсутствие алиби. А когда убийц двое, то Альби они создают друг другу. И вот здесь уже очень трудно понять, кто конкретно врет, а кто говорит правду. К мистеру Мартимеру мы, конечно, зашли вдвоем. Флегматичный англичанин и в дурном сне не мог предположить, что мы можем объединиться. И пока я на мгновение отвлекал его внимание, Жулио положил ему яд в стакан. Оставалось только ждать, когда он его выпьет. А потом я ушел на прогулку, а мой американский коллега остался в отеле. И к фрау Шернер мы постучались вдвоем. Это была единственная пара, которой она спокойно открыла дверь. Всем было известно, как мы ненавидим друг друга. Она даже не могла представить, что один может сговориться с другим. Это было выше ее разумения. С ней нам, конечно, пришлось повозиться. Она сопротивлялась, несмотря на наши усилия, и даже вырвала у меня клок волос, причем так больно, что я чуть не заорал. На следующий день я отправился встретиться. Когда меня разбудила офра, я, конечно, не стал даже причесываться.